Глава 7. Рианор Дверь исчезла, однако паника моя прошла быстро. Рассудив, что в любом мире найдется то, что можно открыть, я направилась к странной конструкции посреди поляны. Перед этим, конечно же, огляделась. Смотреть оказалось особо не на что. Со всех сторон поляну окружали деревья. Я подняла голову. На небосклоне сияли все те же два солнца, что означало что я по-прежнему в мире дферов. Что ж, ладно. Конструкция и впрямь оказалась домом, только каким-то странным. Словно гигантский ребенок сложил шалаш из бревен, навалив их друг на друга, как попало. Места внутри было много, да только ничего, кроме соломы под ногами, я не увидела. Дверь здесь тоже не было, проход ничто не закрывало. Да еще и сверху, в перекресте стволов, зияла дыра. Удивительно, что солома под ней была сухой, не загнившей. То ли дождей в этом мире не было, то ли они обходили шалашик стороной. Оставаться здесь не хотелось. Дом навевал неприятные ощущения, и я, выйдя, задумалась, что же делать дальше. Оглянулась проверить, как там лошадь, и оказалась приятно удивлена. Та уже не напоминала обтянутый кожей скелет. Наверное, здесь трава какая-то особенная. Подумала я. Затем снова посмотрела настроение. «Почему меня занесло именно сюда? Только из-за лошади? Или во всем этом есть какой-то тайный смысл?» Я еще раз заглянула в шалаш. «Интересно, кто и зачем его сделал?» Словно в ответ на эту мысль, залетевший сверху ветер шевельнул солому, и я заметила, что под ней не земля, а каменная плита. На плите обнаружилась надпись. В отличие от книг, она была вполне читаема, несмотря на множество загогулин, украшавших буквы. «Рианор», — прочитала я вслух. И тот час об этом пожалела, потому что земля под ногами дрогнула, бревна подозрительно заскрипели, и я поняла, что еще мгновение, и они повалятся мне на голову. Я бросилась прочь и чудом успела выбраться. Бревна рухнули, окончательно запечатав могилу. Что-то толкнуло меня в спину. Я оглянулась, позади стояла лошадь. Извини, виновато произнесла я. Случайно вышла. Зверюга фыркнула, тряхнула гривой и тихонько заржала, словно хотела что-то сказать. Не понимаю, о чем ты. Мне надо найти дверь. Поможешь? Лошадь тряхнула головой. Посмотрела на завал из бревен и, как-то совсем не по-лошадиному вздохнув, потрусила к лесу. Я отправилась за ней. В лесу оказалось хорошо, прохладно. Шелестела листва, перекрикивались птицы. Лошадь уверенно шла вперед и вскоре вывела меня на другую поляну. К точно такому же шалашу. В этот раз я медлить не стала. Разворошила солому на полу и удивленно уставилась на надпись "Рианор". Это что же получается? И здесь та же могила? Или это и не могила вовсе, а что-то другое? Но хуже всего было то, что и у этого шалаша дверь также отсутствовала. «Послушай», — сказала я лошади, выбравшись наружу, «тут нет никакой двери, только чья-то могилка». Зверюга ехидно фыркнула. «Что ты смеёшься?» Возмутилась я. «Как мне теперь домой возвращаться?» Лошадь тряхнула головой в сторону шалаша. «Да нет там ничего!» «Что мне могильную плиту вместо двери использовать?» Красноречивый кивок стал мне ответом. «Ну ты даёшь!» Вздохнула я и отправилась обратно в шалаш. Присев возле надгробия, я присмотрелась к конструкции. Плита лежала как влетая. Наверное, много лет прошло с тех пор, как ее сюда положили. Никогда не мечтала быть разорительницей гробниц, да и нет у меня столько сил, чтобы каменные плиты ворочить. Позади послышался стук копыт. Зверюга тоже зашла посмотреть. Склонила голову, раздувая дыханием остатки соломы, а потом стукнула копытом по краю, и тут одна сторона плиты качнулась вниз, другая ушла вверх, Словно это была вертушка. Миг, и все вернулось на место. Я надавила на край с другой стороны, ничего не вышло. Подойдя к лошади, нажала там, где это сделала она, и плита вновь качнулась. Что находится под ней, разглядеть я не успела, щель была слишком маленькой. «Выходит, ей впрямь можно воспользоваться как дверью», — обрадовалась я. Собралась, представила свою комнату, И нажала на плиту. И тут же мелькнула предательская мысль, что в случае промашки я окажусь заточенной в склепе, откуда вряд ли смогу выбраться. В образовавшейся щели заклубилась тьма, жуткая и непроглядная. Я отшатнулась, и плита вернулась на место. Лошадь сердито заржала. Собравшись с духом, я вновь представила свою комнату, теперь уже более детально, Столо, окна, шкаф кровати вдоль стен. А потом подумала, что если буду прыгать, придется падать с потолка. И воображение тут же подправило картинку. Моя кровать там, внизу, прямо под дверью. Держа воображаемую комнату перед глазами, я сделала глубокий вдох, а затем на выдохе, что есть силы, толкнула могильную плиту. В просвете мелькнула знакомая покрывала, и я сиганула вниз.